В эпоху Мэйдзи в Осаке состоялась внутригосударственная промышленная выставка. После ее окончания место проведения выставки назвали Синсекай, Новый мир, и построили там башню Цутункаку и парк развлечений. Главной особенностью парка была канатная дорога, которая соединяла Цутанкаку и ещё одну башню под названием White Tower. Однако уже через 10 лет парк развлечений закрылся, а Цутанкаку после пожара разобрали на металлолом, который во время Второй мировой войны пошел в дело. Поэтому нынешняя башня Цутанкаку на самом деле вторая. «Да, это, конечно, Осака при Осака», проникновенно обронил Исихика, делая первые шаги по территории Синсакая. Они только что сошли на станции Сины-Мамия и теперь шли к Цутанкаку от улицы Сакайсудзи. Выложенная плиткой дорога вела на север прямо к башне, а вдоль нее тянулись ряды ларьков с шашлыками, они не стеснялись рекламировать себя самыми яркими цветами и подсвечивать фонарями свои девизы и меню, виднелся огромный монумент с ползущим Билли Кеном, официальным символом Цутункацу и еще одним богом удачи. Над головой парил воздушный змей в виде рыбы Фугу, с обеих сторон улицы доносились кричалки, звавшие прохожих в кафе. По улицам гуляли как иностранцы, так и местная молодежь, и в целом толпа была довольно плотной. «Скажите». «У вас сегодня много посетителей?» Спросил исихика у первого попавшегося работника кафе, скандировавшего кричалки. «Ага, целая толпа! Редко как столько набирается в такой час!» С этими словами молодой зазывало указал на меню и оболестительно предложил зайти на свиной шашлык. исихика вежливо отказался и вздохнул. Судя по всему, Хироку науками действительно рядом. «Йосихико! ясихика Что такое шашлык? И к чему тут надпись?» У нас надкусанные не макают! Речь о соусе. Если откусил от мяса, то не макай надкусанное в соус! Как и стоило ожидать, у кагане разыгрался аппетит, и он вовсю носился между заведений, возбужденно задавая всевозможные вопросы. У Иосихика виляющий золотистый хвост вызывал раздражение. Нужно поскорее уйти в другое место, пока Кагане не начал клянчить еду. Кстати, Есихика, в Руробу было сказано Руробу! Японская компания. специализирующаяся на внутреннем туризме, держит сайт, выпускает одноименные путеводители. «Что, в Васаке нужно обязательно попробовать такаяки? Ты должен их купить? Нам сейчас не до этого!» Но почему Лис только в такие моменты говорит прямо и по делу? Прикрикнув на пушистого наглеца под ногами, Йосихико повернулся к Ханоке. «Только не отставай, хорошо? Можешь за меня держаться, если надо!» Конечно, в эти места иногда вводят школьные экскурсии, но обычно старшеклассницы обходят эту улицу стороной. В особенности из-за обилия баров и подвыпивших прохожих. «Хорошо», – коротко ответила Ханока, и робко прижалась к Юсихика. Он еще сильнее осознал, насколько нежная и бледна её кожа. Вспомнились слова, которые сказал Катара в океанариуме, и Сихика смущенно отвел взгляд. Конечно, он не делал ничего предосудительного, но все равно стеснялся. Когда отряд из людей и богов подошел к основанию Цутенкаку, Йосихика еще раз осмотрел достопримечательность, которая наверняка стала очередной остановкой на пути Хирукунауками. Если он дошел до сюда, то наверняка поднялся наверх. Бог, который с таким наслаждением катался на карусели снупи в USJ, не мог обойти стороной обзорную площадку у вершины башни. Видимо, нам тоже придется подняться, прошептал Ханока, еще раз проверяя приложение. Она по-прежнему предупреждала о пробках в окрестностях Сутенкаку. Значит, бог до сих пор не ушел. Есихико вздохнул. Он не ожидал, что ему придется посетить Сутенкаку. Неоновые огни башни пока еще не зажгли, но даже белая и блеклая эта башня производила сильное впечатление. Сутенкаку возвышалась над городским шоссе, будто колос на четырех стальных ногах. У здания с табличкой вход на смотровую площадку уже выстроилась длинная очередь. которая доказывала, что Хирко науками скорее всего наверху. «Вряд ли они нас пропустят, если мы скажем, что разыскиваем бога». Есихика горестно вздохнула, глядя на очередь, которая тянулась от входа в Цутункаку и до ларьков с шашлыками. Хотелось бы, конечно, чтобы боги воспользовались своей силой и помогли им в один прыжок добраться до смотровой площадки, но божественный конь бил копытом землю и без конца бормотал о том, что ничем не хуже Снупи, А божественный лис уселся напротив ларька с уличной едой. Поскольку помощи от них ждать не приходилось, Есихика и Ханока покорно встали в конец очереди. Ты когда-нибудь был на Цутанкаку Йосихика? неуверенно спросила Ханока, пока они стояли в невозможной медленной очереди. От пронзительного взгляда девушки Есихика начинал нервничать, хоть и не строил никаких планов в отношении нее. Один раз, еще в школе. Вроде бы купил брелок для ключей с Билли Кэном». Йосихико сложил руки на груди, вспоминая свой прошлый поход. На смотровой площадке стоит статуя Билли Кэна, давно уже ставшего символом района благодаря забавной заострённой голове и прищуренным глазам. «А ты, Ханока? «Я нет. Я сегодня в первый раз», — ответила Ханока с легким волнением в голосе. «О, правда? Хотя она ведь старшеклассница». Так что далеко от дома бывает разве что на школьных экскурсиях и семейных поездках. В конце концов, даже поездка на поезде стоит отнюдь не недёшево. Ты прости, что я тебя так далеко вытащил. Может, стоило отказаться от ее компании. Но Ханока замотала головой в ответ на торопливые извинения Юсихика. «Я сама сказала, что хочу помочь. И мне...» Ханока убрала волосы за уши и опустила взгляд, словно выбирая слова. Обнажились тонкая шея и милые уши. Наконец девушка подняла голову и старательно улыбнулась. «Нравится, когда от меня есть польза». Есихика положил руку на грудь, словно слова поразили его в сердце. Он заставил себя успокоиться и медленно, чтобы не вызывать подозрений, отвести взгляд от Ханоки. Есихика пытался рассуждать хладнокровно и посмеялся над собой. «Неужели всего одна улыбка красотки способна довести его до такого состояния?» На самом деле поведение Ханоки стало намного мягче, чем раньше. Хотя между ними не было прямых отношений, девушка стала гораздо чаще участвовать в заказах. Скорее всего, ей не хотелось, чтобы ее небесноглазие простаивало без дела, а помощь Лакею в ее понимании означала помощь богам. Она уже несколько раз давала полезные советы и делала правильные вещи. Йосихика снова взглянул на девушку рядом, пожалуй, слишком дерзко говорить о том, что она восхищается Лакеем, Но хорошо хоть, что страдавшие от одиночества Ханока теперь хоть как-то знакомится с красотами мира. Есихика! Каганэ наконец-то понял, что завистливо смотреть на людей у ларьков с такояки совершенно бесполезно, и подошел к лакею. «Ты заметил, что многие люди уходят из очереди?» «Что?» «А, и правда». Есихика так увлекся разговором с Ханокой, что не заметил, как впереди многие люди покидали очередь, словно потеряв надежду попасть в башню. «Ой, и сзади тоже!» оборонила Ханока. Обернувшись, Юсихико увидел, что из-за его спиной люди начали как по команде расходиться. «Это значит, что мы уже скоро попадем внутрь!» – воодушевился Мацуба, перестав отрабатывать удары по мнимому врагу и подбежав к лакею. «Может, и пойдём, но разве так должно быть?» – задумался Юсихико, глядя на быстро редеющую толпу и приближающийся вход. «Разве может толпа так быстро забросить очередь?» Причём почти одновременно, будто по команде. «Что если...» Ханока посмотрела на башню. Хирокуноаками только что ушел. Если Сихикон понимая, что девушка, скорее всего, права. Из-за плотной толпы они не увидели выходящего из башни бога, но других объяснений на ум не приходило. «То есть господин Хирокуноаками сейчас где-то рядом?» Спросил Мацуба, и тут же умчался, выкрикивая имя бога. А, «Мацуба, стой!» Есихика бросился вслед за конем, сбежавшим в сторону заведения общепита. «Если вокруг Хироку постоянно собираются толпы, достаточно просто найти самое людное место в округе». Есихика оценивающе посмотрел по сторонам. «Людей возле кафе и ларьков по-прежнему было хоть отбавляй. Значит, Хироку Ноуками после башни действительно пришел сюда. Может, даже зашел куда-нибудь?» «Предлагаю по очереди заходить во все заведения, перед которыми есть очереди». Возможно, он присел где-нибудь поесть, предложил Есихика, кое-как остановив разбушевавшего сикания. Не самый простой способ найти бога, зато надежный. Поскольку других вариантов нет, я помогу вам в поисках. С наигранным вздохом произнес Кагане и уже в следующую секунду Алчно сверкнул глазами. Кажется, в уголках его рта даже заблестела слюна. Есихика, вы ходите вдвоем с небесноглазой, а мы с Мацубой. Вперед! Не успел Есихика и слово вставить, как Каганэ с Мацубой резво растворились в толпе. «Готов поспорить, он просто хочет есть!» Пробормотал исихика ощущая приступ бессилия. Лисий хвост уже скрылся с глаз. Наверное, надо было покормить Каганэ, пока была возможность. «Ладно, он все таки бог. Надеюсь, он не станет мешать людям». Пробормотал Есихика самому себе и постарался сосредоточиться. Непонятно, почему он вообще столько думает о вкусовых пристрастиях лиса, ведь тот ему даже не питомец. Более того, богам ведь не обязательно есть. И раз так, как Кагане умудрился стать таким обжорой. Ладно, Ханока, пошли! сказал Исихика, уже чувствуя себя вымотанным, и вдруг заметил, что девушка увлеченно смотрит в другую сторону. Ханока! А, да! Ханока чуть не подпрыгнула на месте, на этот раз расслышав. «Ты что, заметила Хироконоуками?» «А, нет, просто обозналась». Ханока слегка улыбнулась, нервно бегая глазами. Есихика с помощью Ханоки изучил все заведения с очередями, но Хироконоуками нигде не было. Они обошли многочисленные ларьки с шашлыками, одонамо суши, даже на всякий случай осмотрели кафе с северной стороны Цутункаку и более специфичные заведения вроде Мацунабы и Экономияки. в Мацунабе встал вмонтирована кастрюля, в которой варится еда. Но нигде среди посетителей не было мужчины в барском кимоно, все сотрудники тоже отвечали, что не видели никого похожего. Ну, если б он к ним приходил, они бы его точно запомнили, пробормотала Исихика, возвращаясь к южной стороне Цутункаку. Они остановились возле магазина, который уже давно мазулил глазлакея. Именно перед ним была самая длинная очередь, Но Исихико всё это время полагал, что уж здесь -то бога точно не будет. Однако теперь других вариантов не оставалось. «Тебя тоже дорога привела сюда?» Раздался голос Кагане, появившегося из толпы людей вместе с Мацубой. «Как у вас успехи?» Спросил Исихика, стоя перед заведением рядом с Ханокой. «И что ты успел съесть?» Алис постарался изобразить недоумение, хотя вся его пасть была вымазана каким-то соусом. «Я ничего не ел. Это всего лишь грязь!» Каганет тщательно облизал себя, уничтожая улики. Йосихико сомневался, что грязь может так приятно пахнуть. «Господин лакей, мы искали как могли, но не обнаружили никаких зацепок!» Отчитался Мацуба. «Так я и думал. Нам тоже нечего добавить». Йосихико похлопал приунывшего Мацуба по спине и показал на последнее заведение. «Я полагал, что тут мы его точно не найдем, но...» Заведение с названием «Эбису» было рестораном, совмещающим шашлычные паньяки. Заведение, где повара готовят мясо прямо на глазах посетителей на огромной железной плите. Над входом красовался огромный «Эбису» из папье-маше, перед входом стоял мешок риса с сидящим на нем «Эбису». С двери свисали грабли с головы «Эбису». В общем, полный комплект экстремальной безвкусицы, который так славится Осака. «Я думал, он не решится войти в заведение», которая так рекламирует себя его лицом. Тем более, что оно было названо в его честь. Если бы Юсихика наткнулся на ресторан Юсихика, весь обклеенный его фотографиями, он бы предпочел убежать от него как можно быстрее. «Мне бы тоже было неловко», — тихо поделилась Ханока своим мнением. «Пожалуй, их бы поддержал любой здравомыслящий человек». «На ведь других заведений не осталось, не так ли?» — напомнил Кагане, с интересом поглядывая на ресторан. «Вообще-то да». «Но я надеюсь, мы его там не найдем. Или это всего лишь человеческая малодушие Юсихика? Боги привыкли к почитанию, так что такое заведение может быть для них в порядке вещей. Но как только эта мысль посетила голову Лакея, открылись автоматические двери заведения, изнутри раздался хор голосов сотрудников, провожающих посетителя. Следом вышел сам посетитель в ярком кимоно с нарисованными рыбами. «Спасибо, что накормили!» ответил упитанный мужчина с узнаваемыми большими ушами и обвисшим подбородком. Йосихика жал пальцами переносицу, охваченный сложными чувствами. «Господин Хиракуноуками!» закричал в слезах Масуба, словно не видел бога уже долгие годы.